Глава шестнадцатая Проснулась я на ранней заре с криком первых петухов. Быстро заплела косы, надела темное платье, накинула на плечи кожух. Риверстейн еще спал. Глухо шелестели пустые коридоры — Тихо всхлипывал в каминных трубах ветер. Я неслышно спустилась по лестнице и вышла на воздух. Тонкая полоса света дрожала на востоке, но на западе еще царствовала зимняя ночь. Время безвременья. Сгорбленную фигуру у ворот я скорее почуяла, чем увидела. Так тихо старик стоял, так безмолвно. Чуть испуганно я подошла ближе, потянула на себя деревянную дверь. «У ворот был наш старый приютский привратник, а я ведь думала, что он уехал вместе с селеней но нет. Не нужен был жрица-старик, столь преданно любивший ее всю жизнь». «Ветряна, девочка!» — сипло произнес старик и закашлял. «Вот уж радость! А я думаю, что за госпожа в Риверстейн пожаловала, порядки наводит, а это ты!» Он все так же подпирал стену, внутренне заходил и даже не просился, только смотрел угрюмо, как смотрит старый бездомный пес, знающий, что ничего хорошего ему от людей ждать не стоит. «Входите», — пригласила я. Он шевельнулся, все еще не веря. Я чуть посторонилась, пропуская его. «Пустишь, что ли?» — сипло спросил он. «Если сможете войти...» «Считайте, что в Риверстейне вы дома», — спокойно ответила я. Старик не стал уточнять смысла моей фразы, постоял, рассматривая замок через открытую дверь, повел косматой головой и вошел, подволакивая ногу и тяжело опираясь на клюку. А я вспомнила, как его зовут. «В трапезной вас накормят, Руфус. А жить вы можете на своем прежнем месте, если оно вас устраивает». Привратник медленно кивнул, и я смутилась от слез, блестевших в его глазах. «Спасибо», — сказал он. Я тихонько накрыла старика силой и вышла за ворота, привычно направилась в лес под сосны. Порой мне хотелось остаться тут, в уютном и снежном шатре из колючих веток, раствориться в силе, стать частичкой света, паутинкой, что плывет в вершине по воле ветра, Но если я задерживалась, приходил волк с белыми подпалинами на боках, смотрел на меня ореховыми глазами, грустно положив морду на лапы, и приходилось возвращаться. Со вздохом сожаления вылезать из-под ели и идти в замок. Волк за моей спиной оборачивался вороном и с места взлетал вверх, кружил над верхушками деревьев, посматривая на меня зорким глазом, Порой хотелось прогнать Шайдера, накричать, чтобы оставил меня в покое, не лез Но я молчала. И волк продолжал приходить. Эльфы пробыли у нас три дня, а потом лорд Даррел седьмой страж установили у ворот Риверстейна портал. Расчистили от снега землю. И в промерзшей почве принялись чертить руны, что-то бормоча и вскрикивая. Руны загорались белым светом, а когда мужчины закончили... Возле ворот появилась белесая дымка, словно зависть, прямой портал в Элуар. Так что обратный путь для эльфов был значительно короче и легче. На прощание лорд Клариус поцеловал мне руку, прижавшись к ладони теплыми губами, и я вздрогнула от неожиданности. «Благодарю за гостеприимство, госпожа Витряна», — улыбнулся эльф, сделав вид, что не заметил, как я отстранилась — Надеюсь на скорейшее свидание с вами. Буду рада снова видеть вас, лорд Эльвон», — вежливо произнесла я. И вздохнула с облегчением, когда эльфы исчезли в портале. Впрочем, совсем скоро в Реверстоине ожидались и другие гости, и нам нужно было быть готовыми к их появлению. Уже в следующую седмицу в замке стало многолюдно и очень оживленно. Лорд Даррелл привез из Загреба мастеров, которые на месте собирали удобные койки, сколачивали новые лавки и столы для трапезной и ученической. Пришли обозы с тканями для занавесей и постельного белья, покрывалами, пищами-принадлежностями и кухонной утварью. Как-то из портала явился совершенно удивительный седовласый эльф, который принес маленький дорожный сундучок. Подарок от лорда Эльвона, госпоже Ветряне и новой магической школе. Мы столпились рядом, глядя с любопытством. Эльф невозмутимо открыл крышку и принялся доставать оттуда книги. Фолианты были маленькие, размером с полмизинца. Но когда их укладывали на стол, они начинали расти, быстро достигая размеров от обычных книжных до огромных аршинных томов. Так что вскоре вся трапезная была в книгах, и все магические, зачарованные, ценные, остро пахнущие неведомыми восхитительными знаниями. «Щедро!» — присвистнул лорд Даррелл. анташар скривился. «Передайте лорду Эльвону мою глубочайшую признательность», — восхищенно сказала я, с предвкушением рассматривая это богатство. Эльф кивнул. Поклонился и так же невозмутимо отбыл обратно в Элуар. Прибыли из портала мастерицы. Тонкие и бледные девы в белых одеждах. У них были проворные шестипалые руки и длинные иглы в ладонях. Я даже ахнуть не успела, как девы окинули взглядом замок, подняли руки, выпуская иглы, и те сами собой принялись сшивать занавеси и скатерти, вышивать постельное белье затейливым рисунком с буквой «Р» и создавать платья для будущих учеников. У меня лишь поинтересовались фасоном и цветом, но я так растерялась, что этот вопрос пришлось решать Шайдеру. «Но мы ведь даже не знаем, какого возраста у нас будут послушники, и размеры не знаем», — пролепетала я, но девы лишь глянули на меня огромными зелеными глазами без ресниц, и я поняла, что этот вопрос как-нибудь решится. Так что я предпочла от них сбежать. Но не удалось. Одна из мастериц перехватила меня возле двери. «Какую одежду изготовить для хранительницы?» Высоким голосом спросила она. Я показала рукой на свое простое темное платье. «Такую же, пожалуйста. Цвет? Темно-серый или черный?» «И желательно, чтобы платье было с высоким горлом», попросила я. Дева чуть нахмурилась, потом медленно кивнула. А я с облегчением направилась в библиотеку, которую мы организовали в одном из пустых помещений. Новые книжные шкафы, большие, пузатые, важные, солидные, уставленные магическими книгами, манили меня, как манит лакомку изысканный десерт. А еще здесь поставили удобные кресла и стол, так что я уже знала, где буду проводить все свое свободное время. В бывших покоях селении стало светло. Черно-красный цвет сменился на зеленый и бежевый, Появилась удобная и простая мебель. Теперь здесь жила я. С легкой грустью я покидала свою синюю комнату и в то же время хотела уйти, надеясь, что на новом месте станет легче. Глупая, так и не поняла, что от себя не сбежать. Меня радовали происходящие в замке изменения. Риверстейн оживал, расправлял свои черные каменные крылья и уже поглядывал на округу с молодецким задором. Я чувствовала, как веселится дух старого замка, хоть и ворчит по привычке на суету. А больше всех, похоже, радовались изменениям Ксения и Данила. Вообще, где бы ни появлялась эта пара, они всюду вызывали улыбки. Невозможно было не улыбнуться, видя лучившиеся счастьем голубые глаза Данилы. И то, как нежно он касается руки Ксении, каждое мгновение ищет ее взглядом. И как выркает насмешливо на его обожание моя вредная подруга. А сама тайком краснеет и за обедом старается отдать ему лучший, самый вкусный кусочек. А это, зная искреннюю любовь Ксении к еде, говорит о многом. Я смеялась до слез, когда Данила преподнес любимой еще парочку ножей, выкованных умелыми гномами. А девушка одарила возлюбленного букетом из редких травок для его знахарского набора – Данила нежно относил уснувшую Ксению на кровать и заботливо укрывал покрывалом. А утром она отрабатывала на нем приемы рукопашного боя. А потом ругала, что он не увернулся о столоп и теперь сидит тут с синяком. А сама умоляюще тянула меня за руку и просила залечить, только чтобы дурень об этом не знал. Даже анташар поначалу ходил за ребятами тенью, жадно вдыхая их любовь жмурил серебряные глаза, а потом перестал. Начал закрываться, уходить от людей и подолгу сидеть в одиночестве, не желая никого видеть. Я пыталась поговорить с ним и понять, что происходит с Безликим, но он молчал, только смотрел напряженно. И настаивать я не стала. Все-таки шестипалые девы оказались волшебницами. Когда одна из них принесла мои новые платья, Я кивнула, удовлетворенно увидев темные свертки, и лишь вечером, когда уставшая от дневной суеты Реверстейн уснул, примерила одно темно-серое, с серебряной вышивкой у горла, из мягкой, но плотной ткани и с широким серебряным поясом, второе, почти черное, отливающее синевой, гладкое, как воронье крыло, простые, закрытые и волшебно красивые. Несколько раз к нам наведывался лорд Эльвон, приносил мне подарки, одобрительно рассматривал новшества, смотрел на меня удивительными глазами и настойчиво звал посетить его поместье в Элуар. Я вежливо отказывалась. Анташар при появлении эльфа всегда менял обличье и шипел сквозь зубы. Когда я спросила, почему он так не жалует седьмого стража, Безликий прошипел мне в лицо. «Потому что слишком хорошо чувствую его желание». К счастью, Клариус не задерживался надолго. Конечно, я была весьма самонадеяна, решив, что смогу самостоятельно открыть школу. И если бы не лорд Даррелл, боюсь, моя идея, если не провалилась бы, то точно осуществилась бы весьма нескоро. Тем более, что я почти ничего не знала о том, чему именно обучают в магических заведениях. Всю подготовку к процессу обучения Шайдер взял на себя. Слушая перечень предметов, которые будут у нас преподавать, у меня широко распахивались глаза. «Ветряна, только не ходи с таким лицом, когда прибудут ученики», смеялся лорд Даррелл, «а то разом подорвешь наш авторитет». «Шайдер? Какой авторитет? Я сама первая усядусь в ученическую. Это же потрясающе!» «Вот что с тобой делать?» — сокрушался Шайдер. «Впервые вижу такую рьяную воспитанницу». И смотрел на меня с нежностью, а я сразу сбегала. Как ни пытался он скрыть свои чувства, но я, к сожалению, все равно замечала их. Они проскальзывали в его взглядах, которые он не мог утаить, в трепете случайных прикосновений, в том, как менялось его дыхание, когда я стояла совсем близко, в желании постоянно быть рядом, тенью следовать за мной, дышать мною. Порой мне хотелось прогнать его, заставить уйти, найти свое счастье за пределами Реверстейна, потому что кто, если не он, так достоин был счастья? Но я молчала, пусть решает сам, потому что я уже сделала один выбор за двоих, решила за обоих, как будет лучше, и теперь тихо умирала, улыбаясь. «Однажды я сорвалась. Надела старое платье, повязала платок и пошла к воротам. Обернулась к тихо следующему за мной мужчине. «Шайдер, не ходи за мной», — почти с угрозой произнесла я. «Витриана, куда ты? Ночь уже». «В лес. Мне надо». «Витриана», — умоляюще начал он. «Не ходи», — резко сказала я и, отвернувшись, ушла вышла за ворота и пошла по тропинке к лесу. Я не боялась. Я хотела остаться одна. Ночь прятала меня от чужих глаз, укрывала. Деревья перешептывались при моем приближении, раздвигали ели колючие лапы, расчищал ветер дорожку. Лунный свет соткал кружевной ковер, постелил его мне в ноги, покрывал ему крыл плечи. Мой верный эхо притих, чувствуя мою боль, Не озорничал, а только укутывал теплом. Я шла долго, пока совсем не истаяли за деревьями высокие стены Риверстейна. Шла туда, где лишь дикий лесной зверь, затянутый олитком топе и нетронутый снег. Шла в чащу, куда идут умирать старые волки, а духи земли поют им песню прощания. Там я и осталась. Упала без сил, подтянула к груди колени. Наверное, я плакала, может, кричала. Не знаю, не помню, сорвала голос. Потом успокоилась, легла горячей щекой на колючий снег, затихла. Я устала притворяться и улыбаться устала. Устала от людей, их навязчивого любопытства, от мужчин, что смотрят мне в глаза, прикасаются. И я вижу, как разгорается в них жажда обладания. От взгляда Ксени, жалостливого, как у деревенской плакальщицы, от чувства вины перед Шайдером, от невозможности дать ему то, что он так хочет и ждет, устала от всех. Я думала, здесь свобода, а здесь тоже клетка. Клетка обязательств, долга, отношений, клетка моих чувств. Куда сбежать от нее? Я думала, что уйду от Риона и освобожусь. Так почему же еще крепче стали узы, что связывают меня с демоном? Словно невидимые нити натягиваются с каждым днем все сильнее, выматывают раненую душу. Я думала, что буду когда-нибудь счастлива, а оказалось, счастье уже было. постояло тихо рядом и ушло, незамеченное мною. Я думала, что сделаю Риона несчастным, если останусь, и предпочла просто убить все, что было между нами, убить себя потому что я осталась там, в хаосе, рядом с Архарионом. Я больше не жила. Я ходила, дышала и даже улыбалась, но на самом деле умирала. Я не могла без него. И мое сердце тоже там, окровавленное и раздавленное, вырванное из груди Уриона в руках. Из нас двоих чудовищем был не демон. Он был честен в своих чувствах с самого начала. Он желал... Он горел, он присваивал и соблазнял. Он готов был на все ради нас. А я снова кричала. Потом неслышными тенями пришли черные волки. Замерли у деревьев сумрачными силуэтами. Затем скользнули ко мне, легли рядом. Самый крупный вожак потянул меня зубами за кожух. Как тянут неразумных щенят молодые волчицы. Закинул себя на спину. Я раскинула руки, повиснув на волчьей шкуре бесполезной тряпкой. Зверь лег, сложил лапы и опустил морду. Рядом устроилась стая. Я слушала, как бьются их сердца, как мощно и ровно входит в глотки морозный воздух, как пахнет лесом и зверем черная шерсть. Затихла. Утром стая ушла. Вожак стряхнул меня на снег, посмотрел в лицо звериным взглядом, коротко ощерился – и черной тенью скользнул за деревья. Я тяжело поднялась, отряхнула с одежды снег, вздохнула и медленно побрела обратно в замок, расправив спину и высоко подняв голову.